Глава вторая. В каждом городе есть места, которыми стоит гордиться или хотя бы не стыдно показывать их гостям. Живописные бульвары и парки, памятники, объекты культуры и развлекательные заведения. И есть их противоположности. Овраги, превращенные в стихийные свалки, пустыри с уродливыми развалинами, грязные озера накопителя сточных вод, безликие пространства промышленных районов. Если с первыми знакомы практически все жители, то о существовании некоторых из вторых многие даже не подозревают. Влад в принципе знал, что здесь, на окраине, располагается крупная промышленная зона. Но бывать в этом районе никогда не доводилось, и он понятия не имел, где именно сейчас находится и куда следует двигаться, чтобы выбраться к месту, где можно вызвать милицию или хотя бы взять такси. Звонить, требуя, чтобы направили наряд, большущей коробке с выбитыми стеклами, сбоку от которой высокая труба с неприличным словом из трех букв, выведенным белой краской, бессмысленно. Здесь таких коробок и труб не один десяток, наверное. А что до упомянутого слова, то популярность его всегда была грандиозной. Индустрия в стране переживала далеко не лучшие времена. Если послевоенную разруху она преодолела чуть ли не за годы, то реформы и их последствия грызли ее вот уже 20 с лишним лет. В данный момент жизнь едва теплилась в жалких останках былых гигантов. Где-то здесь вроде бы еще пытается удержаться на плаву завод металлоконструкций, из прежних, еще советских, но остальные давно сдались перед нашествием новых веяний. Те, которым повезло, стали цехами по переработке макулатуры, производству фанерных плит или даже разлива минералки, основным сырьем для производства которой являлась хлорированная бурда из водопроводной сети. Но такие счастливчики оказались в меньшинстве. Остальные полностью расстались с тем, что называется производственным назначением, став оптовыми рынками, складами, мутными торговыми точками или даже вовсе непонятно чем. Прежде режимная зона, куда вход разрешался только по пропускам, а нарушители долго доказывали, что не принадлежат к агентам ЦРУ, превратилась в территорию, где бродить мог кто угодно и куда угодно. Лишь бы не совал нос в дела многочисленных арендаторов. Зачем не слишком летиво присматривали редкие охранники. Судя по всему, Влад приближался к эпицентру этой непонятной для него жизни». Если поначалу ему встречались лишь бомжи, угрюмыми взглядами провожавшие непонятно как забредшего на их территорию Щеголя, то дальше дело пошло веселее. Работяга в спецовке перетаскивал через стену мешок с чем-то металлически звенящим. Еще трое прошли неподалеку, громко обсуждая ближайшие планы, выразить которые можно было единственным словом «выпивон». В темном уголке, куда свет редких фонарей и прожекторов почти не доставал, в засос целовалась парочка, что он, что она были более чем упитанными и вообще выглядели неромантично. Вдоль стены воровато прошмыгнул остроносый мужичок в огромной черной кепке, под мышкой его был зажат грязный бумажный сверток, из которого выглядывал внушительный рыбий хвост. Вычислить направление, куда стремится относительно приличная публика, Труда не составило, и Влад начал его придерживаться, надеясь выбраться из бетонного лабиринта. Но вскоре пришлось подкорректировать планы. Выйдя к очередному повороту, он далеко слева на зале там светом участке дороги заметил два явно недешевых автомобиля, выглядевших там не к месту. Оба просто стояли. Никого возле них не наблюдалось, но Влад, не забыв про угрозы телохранителя, заподозрил нехорошее – после чего резко развернулся вправо, намереваясь убраться в противоположную сторону. Очень быстро он понял, что выбранная дорога вряд ли ведет к цивилизации. Она быстро сужалась, разбегаясь ответвлениями к каким-то воротам без вывесок и абсолютно темным переулкам, куда даже неплохо вооруженным здоровякам вроде него соваться совершенно не хотелось. Спрашивать у редких встречных, куда следует шагать, чтобы убраться подальше – и никогда больше не видеть здешнего божества тоже не хотелось. Если его действительно ищут серьезно настроенные ребята, то подобные расспросы могут навести на след. Поняв, что еще немного, и он уткнется в стену глухого тупика, Влад остановился возле очередных ворот, рядом с припаркованным автомобилем, далекой от крутизны внешности. Не успел обдумать, что же делать дальше, как тяжелая створка с натужным скрипом приоткрылась, И на улицу выглянул обладатель, если не самого большого носа на планете, то состоящего в первой десятке точно. Неприязненно уставившись на Влада, носатый прогундосил. федина Влад неопределенно пожал плечами, но это почему-то расценили как положительный ответ. «Нашел-таки. А я уж надеялся, что сгинул где-нибудь по пути. Ну, заходи, гостем будешь». Развернувшись, Он что-то неразборчиво пробормотал про незваных татар и скрылся за створкой ворот. В этот самый миг Влад боковым зрением поймал свет фар приближающейся машины. Судя по ксеноновой яркости, это вполне мог оказаться один из автомобилей с угрюмыми мужиками, посланными разъяренным папашей с приказом принести содраную заживо шкуру убийцы сына. Не задумываясь, шагнул следом за странным незнакомцем. «Лучше уж попасть в непонятную ситуацию, чем в такое». За воротами оказался длинный коридор, скупо освещенный редкими тусклыми лампочками. Носатый, даже не думая останавливаться или хотя бы оглянуться на приглашенного, шагал куда-то без особого энтузиазма. И Влад его легко догнал. Судя по стенам, расписанным преимущественно лаконичными нецензурными обращениями, в помещении это имели доступ всекому не лень. Так что ворота, по всей видимости, носили исключительно декоративную функцию. Владу вообще-то было плевать на режим охраны этого участка промзоны, но протяженность коридора позволяла надеяться, что тот выведет куда-нибудь подальше от тупиковой темной дороги, где он, в своем прикиде, смотрелся бы словно балерина среди работниц бригады «Шпалоукладчиц». Очень может быть, что один из встреченных ранее бомжей уже взахлеб рассказывает о том, когда и куда он направился. «Уматывать надо и как можно быстрее». Увы, коридор закончился распахнутой дверью, за которой вот уже не повезло, оказалась лестница, ведущая вниз. Носатый, не раздумывая, начал спускаться, и Владу ничего не оставалось делать, как следовать в шаге за его спиной. Раз уж взялся за что-то, надо продолжать в том же духе. Ситуация начала забавлять. Ищет милиция, ищет кое-кто похуже а он бродит по каким то подвалам вслед за непонятным субъектом явно принявшим его за кого то другого бесконечные лестничные пролета не внушали оптимизма серость облупившегося бетона похабные надписи дерьмо в углу площадок на редкую рабочую лампочку приходилось пять шесть бездействующих или разломанных плафонов незнакомец недовольно пробурчал как пошли у нас армянские дела так и не стало порядка «Шантропа что хочет, то и делает. И ведь ничего хорошего ей не нужно, лишь бы испохабить последнее. И стоило из-за какого-то клоповника бучу затевать. Эх, ну и страна». Не представляя, как можно прокомментировать такое заявление, Влад, которому начал казаться, что они уже спустились на добрую сотню метров, спросил о наболевшем. «Глубоко здесь?» «Глубоко», — меланхолично подтвердил носатый. «Что?» Небось без понятия, что здесь, под всей промзоной, вторая промзона есть. Тайная. Почитай, если сложить площадь всех бункеров, коридоров, подземных цехов и прочего, выйдет даже побольше, чем на поверхности. Раньше здесь не ерундой, как сейчас занимались. Здесь ковалась та самая пресловутая мощь государства. Сюда шантропа в сладком сне не могла забрести. Режим был ой-ой-ой. Порядок железный. «На западе локти кусали, но заглянуть сюда никак не могли. Ясное дело, спутнику под землей ничего не разглядеть». Потом, как пошла эта свистопляска, первой ласточке комиссия прибыла проверять старые шламовые отстойники, где со времен Иосифа Виссарионовича много чего накопилось. И ведь что интересно, ни одной порядочной морды в той комиссии не наблюдалось. Или жулик, или шпион. А многие совмещали – Вот прям как сейчас у ваших, так сказать, коллег. И даже не вздумай со мной спорить, потому как сам знаешь, так оно и есть. Вот мы и пришли, товарищи господа, нас уже заждались. Бесконечный спуск закончился. За последним пролетом открылась небольшая площадка, на которой собралась непонятная публика. Невысокий чернобородый толстячок южной наружности в прикиде на сумму, достаточную для покупки недорогого автомобиля, что крикливо подчеркивало каждая тряпка и запонка. Женщина лет 30, причем выглядевшая прекрасно, особенно в глазах тех, кому нравятся этакие строгие учительницы. Такой бы немного черной кожи в одеянии добавить, хлыст в руку вручить, и можно без грима снимать в жестком порно». Вторая особа женского пола на первую нисколько не походила, а скорее смахивала на школьницу-отличницу, непонятно как, очутившуюся в этом необычном месте. Тоненькая, невысокая, с наивными глазами, в скромной одежде и с несуразно пухлой папкой из кожи заменителя в руках. Четвертым членом почетного общества оказался милиционер в мятой форме и с таким же лицом, помимо прочего, украшенным легкой небритостью. У Влада даже мысли не возникло сдаваться такому пуголу Уж очень глупо выглядит, похож на деревенского участкового, всю ночь боровшегося с самогоноварением методом уничтожения алкоголя ресурсами собственного организма. У него, небось, соленый огурец в кобуре вместо табельного оружия. Все четверо синхронно покосились на спустившихся и также одновременно вернули глаза в прежнюю точку. Судя по взглядам, где-то там, в бескрайней дали, Они узрели нечто весьма близкое к той абсолютной истине, которая не давала покоя многим поколениям великих мыслителей. Их фигуры, скупо освещенные грязной лампочкой в этом пыльном, загаженном и недоступном для наблюдения со спутника вместе, казалось, принадлежали тибетским монахам в тайной пещере, познающим высшие знания. Реакция Влада была естественной. Подчиняясь стадному инстинкту, он уставился туда же. Увиденное несколько обескуражило своей пошлой обыденностью, не заслуживающей столь пристального внимания. Как выяснилось, взгляды четверки были устремлены на ржавую массивную дверь, по диагонали которой тянулась размашистая надпись «Димон Педик, инфа 100%». Даже то, что последние два слова были запечатлены в виде буквенных надписей, а не с помощью стандартной математической символики – не давало оснований полагать наличие сакрального смысла, раскрыть который способны лишь избранные. Или Влад что-то не понимает, или дело не в надписи, или ориентации неизвестного демона вопрос планетарной важности. Милиционер хмуро буркнул. «Вроде все в сборе». «Господи, ну как же долго!» Нервно, чуть ли не заламывая руки, произнесла учительница. «Ну давайте же, открывайте!» Южный господин с притворным радушием попытался успокоить нетерпеливую публику. «Я тоже уже давно должен водочку пить. Ведь пятница, да еще и вечер. Но что мы можем поделать, если никак не получается перенести? Все произойдет именно сегодня и именно сейчас. А может, все-таки в понедельник?» С надеждой вопросил Носатый. «Нет, Федорович, сегодня», — ответил милиционер. «Ну так откроешь или еще что придумаешь?» Вот же из банка человечек подъехал, все как положено, хватит время тянуть. Люди уже устали. Носатый с непонятной надеждой обернулся на Влада. «Может, все же сейчас продлите?» «Под мое честное слово, оформить дело минутное, а во вторник деньги будут, все до копейки. Вы же меня знаете, все всегда честно». «Да какое может быть сейчас?» — хмыкнул южанин. Банк уже закрыт, касса не работает. Все, Анатолий Федорович, отсрочек больше не будет. Открывайте, прекращайте комедию ломать. Не видите, люди ждут. «Тебя не спрашивают», — злобно буркнул носатый и загремел связкой здоровенных ключей. Он долго возился с замком, затем, справившись, двумя руками потянул за железную ручку. Массивная плита двери стронулась неохотно, издавая царапающий нервный скрип. Не дожидаясь ее полного открытия, южанин шагнул внутрь, следом потянулись остальные. Там оказалось чуть интереснее, чем на площадке. Длинный подвал, заваленный какими-то грязными ящиками, кучами плат с деталями из развороченной электроаппаратуры, мотками проволоки и кабелей, старыми письменными столами с пачками бумаги и рулонами чертежей на них. В углу перемигивался яркими цветными огоньками какой-то агрегат, похожий на огромный системный блок со снятыми боковыми панелями. Он являлся единственным источником освещения. Лампочки здесь не горели. «А электричество разве не отключили тебе?» – насторожился ежанин. «Почему барахло свое не вывез, Федорович?» – почти одновременно спросил милиционер. Проигнорировав первый вопрос, носатый охотно ответил на второй – — Так зачем вы возить если договоримся сейчас? Я же сказал, деньги во вторник будут, все до копейки. — Не будет никакого вторника, — отмахнулся Южанин. — Все, хватит. Люди устали ждать. Бумаги все у вас. Он обернулся к школьнице. Та от неожиданного вопроса вскинулась, смешно заморгав, и звонко протараторила. — все? но нужна ваша подпись. Подпись представителя банка и подпись участкового. — Будут тебе все подписи. Анатолий Федорович Пара. — Я распоряжусь, чтобы вам дали возможность забрать имущество, но только до среды с этим надо успеть, потому что уже в четверг сюда прибудут рабочие. — Да вы что, совсем очумели? — возмутился Носатый. — Среди бела дня у русского человека какие-то жидохачи отбирают кров над головой. Вы это видели? Влад готов был поспорить по поводу белого дня, а если данное помещение является жилищем, то надо бурно радоваться, что хозяина отсюда выставляют. Здесь даже пауки селиться брезгуют. Но тот не собирался легко сдаваться. Подскочил к противоположной от входа стене, что-то нажал и потянул на себя ручку замаскированной двери, такой же массивной, как предыдущая. Удивлены? Небось и не догадывались, что тут еще одно помещение есть. Вы много чего не знаете. Здесь куда ни плюнь сплошные тайны, секретность, дело такое. Ну, идите, идите все сюда, я вам кое-что покажу». Странно, но никто ничего не возразил. Все послушно двинулись в указанном направлении. Что-то было в глазах и словах Носатого странное, неясное, но притягательное. Будто намек на пикантную тайну, которой дозволено прикоснуться лишь единицам. Даже Владу, мало что понимающему в разворачивающемся действии, стало интересно. За дверью, оказавшейся двойной, обнаружилось новое помещение, похожее на первое всем, кроме длины, раза в три короче. Если то, что тянулось за спиной, напоминало товарный вагон, то это плацкарту, хоть и несравнимо больше, но пропорции соответствуют. Здесь не было хлама на полу, хотя назвать его чистым язык не поворачивался. Зато стены без пятнышка, белоснежно-отштукатуренные и зачем-то обтянутые тонкой металлической сеткой. Аналогично выглядел потолок. «Вот!» — торжественно заявил носатый. Народ сгрудился по центру помещения, оглядываясь с явным непониманием. Милиционер озвучил общую претензию. «Чего показать-то хотел, а? Здесь ведь вообще ничего нет. Или просто саму площадь? Откуда вообще взялась эта комната? На плане вроде нет». «Да при здесь комната?» Носады постучал ногтем по сетке на стене. «Вы хоть понимаете, что это такое? Это нечто! А с виду просто проволока» хмыкнул южанин. «Давид, валил бы ты в свои горы кишакам белым, чтобы умных людей не смешить. Да, проволока, серебряная проволока, а все вместе создает замкнутый контур». Давид красноречиво покрутил виска, и этот жест не остался незамеченным хозяином. Тот сберенился еще больше. «За психа меня держишь? Да у меня полста авторских свидетельств, а у тебя только справки из колхоза и венлечебницы. Вот это...» Носатый провел руками перед собой. «Собираются отнять из-за высосанного из пальца повода. Специально выдавливают, чтобы лишних глаз на территории не осталось. Место здесь тихое, уединенное. Выпрут посторонних и станут здесь метанол из чайников по бутылкам разливать, а потом продавать под видом водки. Ни на что другое эти пастухи не способны. Может, оградите меня от оскорблений?» Давид, открыто посмеиваясь, повернулся к милиционеру. Тот суетливо потрогал к кобуру, наверное, осязание припрятанного огурца приводило его дух в состоянии уверенности. «Федорович, ты это... прекращай бузить, а то ведь...» «Может, бумагами, наконец, займемся?» — нетерпеливо спросила училка. Влад неожиданно обратился к совсем приунывшему носатому. «А для чего вы столько серебра перевели?» Все без исключения покосились на Влада неприязненно. «Ну как же!» Время затягивает, зато хозяин, или скорее уже бывший хозяин, взглянул с легким удивлением и печально ответил. «Чтобы сделать бункер, где можно прятаться от конца света. Я такие собираюсь строить и продавать». «Может, стоит скорую вызвать?» — с усмешкой предложил Давид. «В горы свои неотложку вызывай. Мне достаточно пустить ток и контур, выпадет из потока». «Если его не повредить сильным вмешательством или не разомкнуть извне, то все, что заключено внутри, будет пребывать в состоянии темпорального стазиса, понимаете?» «Не вполне», — ответил Влад. В его интересах было как можно дольше затягивать время. Вдруг наверху прекратят его искать, решив, что он успел покинуть район. «Сейчас столько паникеров развелось, которые верят во все байки». В конце света тоже верят. И кто при деньгах покупает себе бетонные бункера с запасами продукта, воды, воздуха, топлива. Слышали? Конечно. Представляете, каково им будет сидеть там годами, в случае чего? Без солнца, малоподвижный образ жизни, одни и те же надоевшие рожи вокруг. В моем бункере все иначе. Хоть миллион лет просиди, но внутри не пройдет и секунды. Нет градиента времени, совсем нет». «Вы думаете, я псих? Ну да, меня лечили. Но это ведь потому, что никто не хотел признавать мою теорию, которая похоронит общепринятую физику, все эти кормушки институтов шарлатанами и бездельниками, всех маститых ученых, ворующих друг у друга смехотворные публикации, все дутые бюджеты, финансирующие на остатки от разворованного смехотворную ерунду. А вы представляете, сколько может принести одна идея с подобными бункерами?» стоимость плевая но люди будут чемоданами деньги тащить я это точно знаю потому как с психами часто сталкивался когда лечился они ведь полумер не признают и вот что смешно один из первых бункеров который стоит миллионы собираются отжать тупые хачи всех отсюда выдавили долгами шпаной отключением света и канализации я не сдался и остался последним уже не собираются а вотняли — подытожил Давид. — Нет, это все моё Если предъявишь квитанцию об оплате, тогда соглашусь. на деньги будут только во вторник. Значит, все это уже не твое, а чужое. — Ладно, — внезапно успокоившись, произнес Носатый. — Если я сейчас покажу квитанцию, то вы отсюда уберетесь? — Ну, — Давид обернулся на Влада. — Можно будет проверить, а то этому аферисту и подделать недолго. Впрочем, кто в пятницу вечером станет проверять? Так не, нести квитанцию. Ну, покажи, посмеемся еще раз. Ждем. Ждите, ждите. Не вы у меня первые и не вы последние, кому полезно иногда подождать. Нет в законе статьи, по которой сажают за то, что кого-то подождать отправили. Анатолий Федорович бодро выскочил, плотно прикрыв за собой легкую внутреннюю дверь, обтянутую такой же сеткой. Следом натужно заскрипела тяжелая внешняя. Влада такое поведение удивило, а затем он отвлекся на слова Давида. «Этот хулибин опять время тянет. Откуда у такого неудачника могут взяться деньги? Он же еще не родился, а уже всем должен был!» «Давид Ахмеджанович, давайте быстрее заканчивать», — попросила учительница. «Лилечка, я же тебе обещал, с меня ресторан и цветы» так времени просто ужас сколько потратили. Поздно уже?» «Пойду его, потороплю», заявил милиционер, направляясь к двери. В этот момент две лампочки, горящие в плафонах по углам, одновременно погасли, а бетонный пол под ногами качнулся. Влад едва не упал, инстинктивно развел руки в стороны, удерживая равновесие, в нос ударил запах сырой земли, Уши уловили непонятный звук, будто рядом что-то с шумом осыпалось. Дико завизжала женщина, односложно выругался кто-то из мужчин. А затем оцарилась тишина, но ненадолго. Из мрака прозвучал голос милиционера. «Землетрясение!» «Какое землетрясение!» — выкрикнул Давид с неожиданно прорезавшимися истеричными нотками. «Этот горбоносый нас только что чуть не угробил. Хватайте его, пока не ушел. Я ему теперь такое устрою!» «Ты мент или кто? Хватай!» «А как хватать? Темно ведь!» «Свет зажги! Фонарь есть?» «Нету!» «Это та самая милиция, которая нас бережет! И что ты будешь делать, если беречь ночью придется в переулке темном, а?» Влад был готов и дальше слушать этот забавный диалог. Но происходящее нравилось ему все меньше и меньше. Интуиция во весь голос кричала, что он опять во что-то вляпался. Такое же нехорошее, если не гораздо хуже. сунул руку в карман... Успокаивающе произнес. «У меня есть фонарик. Небольшой, но нам хватит». «А как вас зовут, молодой человек?» Неожиданно поинтересовался Давид спокойным прежним голосом без тени паники. «Влад. А меня Давид. Будем знакомы. Насчет фонарика вы молодец, но мы все от неожиданности делаем глупости. Про телефоны забыли, а ведь они тоже свет дают». «Фонарик гораздо лучше», — заявил Влад и передвинул вперед ползунок переключателя. Узкий лучик ударил в потолок, и увиденное никому не понравилось. По белой штукатурке змеялись угрожающего вида трещины, расширяясь в направлении дальней стены. Посветив туда, Влад чуть не выругался. Стены как таковой не было. Какая-то непонятно откуда взявшаяся груда земли или глины, расступавшаяся вокруг темного зева широкого провала. Время от времени комок-другой срывались вниз, отчего и раздавался тот странный звук. «Обвал!» — охнул милиционер. — Да как же такое получиться могло? Здесь бетон бомбой не пробить. На века раньше строили. — Влад, вы бы дверь проверили! — осевшим голосом попросил Давид. Тот и сам уже шагал к выходу, очень надеясь, что тот после всего случившегося не стал тупиком. Внутренняя дверь с виду была цела, таинственно поблескивая серебром сетки. От души немного отлегло. Влад взялся за скобу железной ручки, Потащил на себя. Та поддалась неожиданно туго, а затем створка взбесилась, сорвавшись, попыталась прихлопнуть Влада. Он, пригибаясь, скользнул в сторону и после того, как оглушительно грохнуло по полу, быстро посветил в очистившийся проем. Увы, тот вовсе не очистился. Луч фонаря выхватил ржавую неровную поверхность, через которую местами проступало что-то похожее на слежавшуюся землю. «Не понял! Нас завалило!» Испуганно, почти по-женски, вскрикнул милиционер. Влад отковырнул пальцем чешуй и куржавчины, растер ее в руке и, растерянно улыбнувшись, ответил «Не совсем». В отличие от всех присутствующих, он уже все понял. Причем даже не удивился фантастичности происходящего. Уж очень напряженный выдался денек, и сознание теперь работало в режиме отсечения лишних эмоций и сомнений. Но остальным требовалось объяснение. «Как не завалило!» «Вот ведь обвал! В двери!» — возбужденно заявил Давид с вернувшимися паническими нотками. «И правда, землетрясение! А горбоноса нашего совсем засыпало! Пропал!» «Ой, мамочки!» — вскрикнула Лиля. «У нас никогда землетрясений не бывало!» Тихо с испугом произнесла школьница. Влад указал на ржавую поверхность, преграждающую путь. «Вы видите это? Обвал не бывает таким плотным. После него должна остаться рыхлая масса». И ржавчина ее тоже не будет покрывать. Вы еще не поняли? Помните, что дверь здесь была двойная. Первая из толстого железа, как в бомбоубежищах. А вторая гораздо легче, с сеткой. Вот она, почти целая. Но посмотрите на ее петли. Видите? Их нет. Остались только ржавые куски. А вся эта ржавчина, что покрывает землю, когда-то была наружной дверью. От нее ничего не осталось. Коррозия сожрала. «Ну и что?» Так и не поняла учительница А то, что выйдя в другую комнату Якобы за квитанцией Хозяин этого уютного подвальчика Нажал кнопку Или, быть может, опустил рычаг После чего ход времени В нашем помещении остановился Мы вот не верили его словам Насчет бункера А теперь придется Для нас прошел какой-то миг Но снаружи, интересно Сколько потребуется времени Для того, чтобы дверь Из толстого листа железа Полностью превратилась в ржавую труху 30 лет? 50? 100? Мне кажется, даже больше. Как он там говорил, контур можно повредить сильным внешним вмешательством. Я думаю, обвал, что у дальней стены произошел, как раз к таким и относится. Так что, если у кого-то были планы на вечер пятницы, их придется отменить. Снаружи вряд ли пятницы. Прошло несколько даже не лет, а скорее веков.